Глава тринадцатая Даже не ожидал, что Егор Григорьевич так быстро вернется, да еще и держа спокойную Соню за руку. — Спасибо. Ну как ты, мой лучик? — окидываю малышку взглядом. — Мамочка, блакончик мне иглушку обещал. Поворачиваюсь к боссу. Айдаров стреляет буквально в меня глазами. Черт, меня дернул один раз его так назвать при ребенке. Извините, не знаю даже откуда это пошло. «Соня, это не дракон. Это Егор Григорьевич. Мой начальник. Дядя Егор, запомнила?» «Просто Егор. Этого будет достаточно. Холодный бросает босс. Садитесь». Доезжаем до дома начальника быстро. Сегодня уже не ночь, поэтому дорогу я запоминаю отменно. Айдаров живет в новом коттеджном поселке городом. Судя по интерьеру и зданию... Что-то мне подсказывает, что мой босс сам себе такие хоромы спроектировал. По последнему пику моды. Палац какой-то, а не дом. — О, я тут была! Соня тут же забегает внутрь. Кажется, ей тут комфортно, в отличие от меня. — Извините, она обычно более скромная. Айдаров игнорирует и заносит два пакета наших вещей в комнату, где мы провели прошлую ночь. — Ребенок, ты будешь спать здесь. Что-то понадобится, скажи. У тебя больничный на три дня. Дальше следуем по контракту. Ты исполняешь свои обязанности моей жены. Чеканит холодно, а я чувствую, как сердце учащает ритм. А что будет входить в обязанности вашей жены? Спрашиваю осторожно и прихожу в ужас, когда мы с Айдарова вместе замечаем, как прямо сейчас Соня пытается отковырять явно дорогущую итальянскую плитку от одной из стен. «Соня, не надо!» Перехватываю ее и обнимаю, к себе прижимаю, поднимаю взгляд на босса, мрачного, холодного, чужого мужчину. Твои обязанности прописаны в контракте. Если кратко, на публике быть моей женой, находиться рядом в офисе и вне дома, вместе попадать на кадры фотоаппаратов, и да, бросает взгляд на Соню. По условиям контракта у нас есть ребенок, твоя дочь подходит идеально. Извините, но я не буду ее заставлять играть эту роль. У Суни уже есть отец. Я стану фиктивным На месяц. И только на людях. Ты же должна быть спокойной, красивой и счастливой замужем. За мной. Пытаюсь переварить услышанное. И не очень получается. Все как-то слишком. Егор Григорьевич, я не понимаю. Это какая-то семья на заказ? Зачем это вам? Я же не спрашиваю, почему ты замужем за мужиком, который тебя избивает. Ответка делает больно, и я резко опускаю глаза. Даже не представляю, как смогу выжить с этим нахалом под одной крышей целый месяц. Это не ваше дело. Вот именно. Так же, как и то, зачем мне жена на месяц. Не задавай ненужных вопросов, Лебедева. Просто считай, что твои обязанности существенно расширились. Твой оклад я уже поднял. Аванс получишь через три дня. И да, готовься. Мне нужно, чтобы все поверили, что ты моя жена».